Юрий Нечипоренко «Я любил прогуливать уроки». Я любил прогуливать уроки. Это не мудрено, конечно, но я-то прогуливал не специально. Меня выгоняли из класса. Как только начинался урок русской литературы, наш учитель оскорблял какого-нибудь двоечника, который не читал какого-нибудь Толстого. Тут я заступался за двоечника, и меня сразу же с ним вместе выгоняли с урока. Это было очень чудесно. Мы лезли на крышу школы и глазели сверху на прохожих. Любопытно, что нас никто не замечал. Все шли, не отрывая глаз от земли. Так проходили лучшие часы школьной жизни. Даже к самому интересному уроку я всегда предпочитал свежий воздух. Поэтому и домашних заданий почти не делал. Так перед уроком что-то успевал прочесть. Но вот один раз я всё же выучил урок заранее. Это был урок по биологии. Мне очень понравилась картинка в учебнике, где была нарисована ДНК. Тут я из интереса всё прочёл и готов был ответить на пять. Но как назло, в начале урока зашёл в класс физрук и сказал, что нужны два добровольца копать траншею. Вы, конечно, догадались, что я сразу поднял руку. Так что прогулял и этот урок. Но в целом, урок тот не пропал даром. Со временем я познакомился с основателем молекулярной биологии и первооткрывателем ДНК Джеймсом Уотсоном, и он даже побывал у меня в гостях. Но это уже другая история.